Тогда я делаю улицу вокруг нарисованной, глубоко вздыхаю, расслабляюсь и превращаю дверь в настоящую. Это только иллюзия, только иллюзия, конечно же. Протягиваю руку и тяну дверь на себя. Раз, другой, никакого эффекта. И чего же я ожидал? Со злостью пинаю настоящую дверь в нарисованной стене, и та распахивается. Открывается вовнутрь. Надо же! — Получилось. Дети за спиной вопят, не испуганно и неудивленно, а скорее радостно. Под эти крики я и вхожу в непроницаемую стену. И попадаю в баню. Древние римляне, знавшие толк в этом деле, а вместе с ними экономные финны и азартные русские, лопнули бы от зависти. Огромный мраморный зал, стеклянный купол вверху, припорошен снегом, сквозь который бьет холодное зимнее солнце, в центре зала круглый бассейн, в котором остывает десяток мужиков, за окнами горы и склон, по которому носятся, вздымая фонтаны сухой снежной пыли, еще несколько банщиков, видимо, самой отважной. Распахивается тяжелая деревянная дверь. И с парной, с воплем, выносится тощий парень, прыгает в бассейн, поднимая волну, и начинает прыгать на месте. У стойки бара, завернувшись в простыню, пьет пиво лысый толстяк, снисходительно поглядывая на бассейн. Искушение скинуть штаны, присоединиться к компании велико. Ай да банковские программисты! Ай да молодцы! Хорошо устроились!» Только вот, интересно, не обливаются ли они потом в реальности, пока полируют себя венчиками в парилке. И все-таки я вошел. Колонны, опоясывающие бассейн, пока прикрывают меня от чужих взглядов. Но долго это продолжаться не может. Одетый в бане, фигура заметная. поворачиваясь к стене. Двери уже нет. Ну и не надо. Вхожу в стену. «Баня, это здорово, но мне интересно другое, то, что вообще не имеет выражения виртуальности, но, кажется, я опять попал не туда. мрачноватые безлюдные помещения По центру идет ряд чанов, в которых шумно плещется вода. Все это напоминает какую-то жутко автоматизированную прачечную из старого фантастического романа. Я уже собираюсь идти дальше, когда один чан наклоняется» и вываливает на конвейер свое содержимое. Много грязной воды и пара килограммов денег. Я так потрясён что выскакиваю из виртуальности, даже забыв пробормотать стешок про глубину. На экранах шлема были цифры. Аккуратные столбики цифр, таблицы, невразумительные фразы. Я снял шлем. Конечно, чему оформлять графический процесс перекачки денег с одного счета на другой, а тем более их отмывание. Но вот мое умненькое подсознание, привыкшее к картинкам, постаралось на всю катушку. Очень сильно болела голова. Результат многократной дип-программы или последствия того перенапряжения, что я испытывал сейчас, да какая разница. Я достал из стола начатую пачку анальгина, Заглянул в холодильник. Одна банка кола еще завалялась. Да я спроживал таблетки. Запил газировкой. Потерпи немного, мой несчастный организм. Самое главное еще впереди. Перед тем, как вернуться в прачечную, я глянул на часы. Без четверти два, пожевать бы чего-нибудь. В чанах гулко ухует лопасти, отстирывая деньги. По конвейеру ползал доллары, марки, рубли, и я гляжу на этот бесконечный поток, с которым стоит то ли чей-то пот, то ли чья-то кровь. Что будет? Если я возьму с конвейера пару миллионов, почему ты уверен, что они окажутся на моем счете? Может быть, я подключусь к изолированной банковской сети и сам того не ведая отстучу на клавиатуре приказ о трансфере денег» может быть компьютеры банка сами произведут все операции повинуясь лишь моему желанию я теперь не просто вор стойкие гипноза у глубины я сама глубина часть частью наклоняюсь поднимаю сто долларовую купюру можно же запомнить ее номер можно сделать так что по документам банка она вообще не появлялась здесь все теперь можно или почти все бросаю бумажку обратно на конвейер иду к стене шаг И мир тускнеет, падает вниз, превращается в плоскую схему под ногами. Огромный лист, раскатанный в пустоте, а я парю над ним, вглядываясь в нити улиц. Вот мой дом. Ныряю к нему, пробиваю плоской схемы, чувствуя асфальт под ногами. Никаких больше усилий, никаких стежков и просьб в глубине. Я ведь не прошу свое тело дышать. Вика и неудачник о чем-то разговаривают, стою у подъезда. Потом Вика замечает меня и растерянно замолкает. Машу рукой, иду к ним, а Вика бежит навстречу.